Аэропорт «Ромео», Мичиган, США. Шасси самолета коснулось взлетно-посадочной полосы в тот момент, когда за горизонтом погасли последние лучи закатного солнца. Полоса была погружена в темноту, и пилоту пришлось воспользоваться приборами ночного видения. С ним он мог садиться спокойно, словно стоял солнечный день. В течение последних четырех десятилетий аэропорт Ромео то забрасывали, то открывали снова, пока он не перешел в руки небольшой корпорации, которой через несколько подставных компаний был связана с гораздо более крупной организацией аэропорт находился в довольно пустынном месте домов вокруг было немного однако до Детройта было относительно недалеко на горизонте виднелись небоскребы и городские огни бросали отблески на низкоплывущие облака внутри ангара уже стоял заправщик и выстроились трейлеры в хвосте самолета суетились роботы погрузчики открывая огромные изогнутые двери грузового отсека внутри которого в специальной раме покоился вертолет. В нарушении всех правил безопасности, отбросив элементарную осторожность, Хардости стоял у приоткрытых дверей ангара и курил. Саксон расхаживал взад-вперед, чтобы размять затекшие после долгого перелета ноги. Почуял едкий запах никотина. Федорова, забравшись в фургон грузовика без опознавательных знаков, прогуливалась между рядами прочных ящиков защитного цвета. Она рассматривала различные модели гранат брала их и взвешивала на ладони и клала обратно. На губах ее играла скупая улыбка. Она напомнила Саксону хозяйку, выбирающую фрукты на рынке. После той ночи в Лондоне он не знал, чего ждать от нее. Даже в постели, когда она молча, яростно занималась любовью, он по-прежнему оставался на стороже, ежесекундно ожидая, что она вонзит нож ему под ребра или сломает шею. Но ничего подобного не произошло, и когда все закончилось, она просто ушла. так и не произнеся ни слова, Саксон невольно задался вопросом, случилось ли то же самое с Германом, когда он присоединился к отряду. Во время полета Федорова смотрела сквозь него и вообще вела себя как прежде. Саксон решил относиться к ночи, проведенной с ней, как к случайному инциденту и больше не думать об этом. Однако это оказалось непросто, он никак не мог разгадать ее. Саксон, обернувшись, он увидел, что на мир жестом подзывает его к импровизированному статусу, столу для совещаний. Барретт и Герман уже изучали виртуальную карту Детройта. Молодой немец внешне тоже относился к Саксону как прежде, несмотря на схватку в комнате без окон, но в отличие от Фёдоровой он, так сказать, оставил в своей броне брешь. Что-то вроде уважения возможно, а может быть и нечто иное, зависть. сакса одолел его с помощью двух вещей, хладнокровия и более мощных киберконечностей. Первому необходимо было научиться, Но второе второе можно было купить бен подумал а насколько сильно желание гюнтера германа расстаться еще с несколькими кусками своей плоти саксон решил что немец не откажется от подобного предложения подойдя ближе он всмотрелся в карту на пути в америку на мир в общих чертах рассказал об операции в детройте располагалась штаб-квартира корпорации под названием шариф industries с саксона не слышал там проводились исследования в области кибернетики создавая сложнейшие и безумно дорогие импланты для узкого круга богатых людей если верить на миру шариф силой удерживал у себя группу ученых которые в данный момент находились в главном научно производственном комплексе компании тиранам предстояло проникнуть внутрь и похитить этих людей чтобы восстановить равновесие саксон не знал что из всего этого было правдой а что нет барретт повозился с пультом от карты изображение сдвинулось и в центре окна оказался план здания «Шариф». Тираны собирались проникнуть внутрь с крыши. Необходимо было следовать намеченному плану с точностью до секунды. «У нас появилась редкая возможность обойти их охрану», — объяснил Намир. Часть персонала отправляется в Вашингтон на встречу с Национальным научным советом. Одновременно в Детройте проводится демонстрация оружия для представителей Пентагона. Следовательно, внимание службы безопасности будет разделено между этим мероприятием и подготовкой к поездке. Наши электронные средства нападения готовы, но пока мы будем ждать сигнала здесь, после двинемся в промежуточный пункт, расположенный в городе. Оружие! Повторил Саксон. А мне казалось, Шариф производит импланты и киберконечности только для гражданских, Намира окинул его долгим взглядом. Именно поэтому нам и приходится вмешаться. Он взял пульт, уменьшил масштаб изображения и Саксон понял, никто не собирался посвящать его в подробности. Наши… сторонники подготовили безопасность. помещение вот здесь. Тонкий стальной палец указал на один из заброшенных заводов на окраине города. Это наш промежуточный пункт. Когда цели будут уточнены, незаметно переместимся туда, проведем зачистку, после чего возвращаемся в аэропорт и улетаем. Каковы силы противника?» – спросил Герман. Прежде чем на мир успел ответить, заговорил Барретт. «Несколько охранников без оружия, из тех, что просиживают задницы в школах и магазинах. Кое-какая сигнализация. Ничего-то такого, что заставило бы попотеть. Он пожал плечами, и это выглядело гротескно, потому что обе руки у него были стальными. Дьявол, да я бы один с ними со всеми справился. На этот раз мы могли бы половину из вас оставить в запасе. Саксон встретился взглядом с Намиром. Это правда? Командир тиранов испустил вздох. Я еще работаю над деталями. Пока информация, полученная об объекте, неполная На всякий случай я решил мобилизировать всю группу. он холодно улыбнулся в конце концов лучше иметь подкрепление которое понадобится чем нуждаться в подкреплении и не получить его верно здесь я с тобой согласен признал саксон рядом с картой был установлен маленький дисплей на котором отображались судя по всему досье на персонал компании он взял устройство в руки и посмотрел это наши объекты на мир забрал у него планшет да а также еще кое-какие служащие которых мы можем встретить во время выполнения задания он нашел еще один файл и показал Саксону. Взгляни на это и скажи, что ты о нем думаешь. Ладно. Саксон с опаской посмотрел на изображение. Перед ним был мужчина, моложе его, с узким, скуластым лицом и жесткими глазами. Затем появилась видеозапись, продолжительностью в несколько секунд, явно снятая скрытой камерой. Видимых кибернетических приспособлений у человека не было, но походка и манера держаться насторожила Саксона. Этот парень не просто охранник, сказал он. Он явно об Бучин. могу поклясться хотя не военные да и не шпионов федеральный агент офицер полиции почти угадал это бывший офицер полиции детройта отряд спецопераций сейчас возглавляет службу безопасности шариф industries саксон вслух прочитал имя человека адам дженсен он посмотрел досье бывшего полицейского достижения в стрельбе эпизоды из полицейской карьеры информация об уходе из правоохранительных органов эти скупые строки подразумевали больно чем было написано пока бен читал в его мозгу сформировалась мысль это не просто идиот с пушкой он услышал за спиной звук плевка и обернувшись увидел подходившего хардости дженсен жалкий коп ухмыльнулся он бывший жалкий коп презрительно добавил баррет точно точно кивнул снайпер и вообще даже не коп его вышвырнули так что он даже до копа не дотягивает его нечего бояться саксон ответил глядя в глаза на мир Ты не должен недооценивать этого парня Прочти досье, он упрям Такие люди легко не сдаются Рыбак рыбака видит издалека? Хардости подошел ближе Вроде того Саксон пожал плечами Вернул командиру планшет И злобно посмотрел на снайпера Скажем так, я могу отличить профессионала От человека, который притворяется профессионалом Несколько мгновений Хардости, казалось, размышлял С честь это оскорблением или нет Затем он улыбнулся одними губами Полезный навык. Когда-нибудь я попрошу научить меня этому англичанин. На мир махнув рукой, выключил голографическую карту. Всем собрать снаряжение и приготовиться к отъезду. Выдвигаемся сразу же после получения сигнала.